Глава девятнадцатая Когти дракона скользнули по широким перилам мраморной балюстрады. Рональд тяжело спрыгнул на балкон, устало начертил лапой заклинания, принял человеческое обличье и распахнул дверь в свои покои. В камине потрескивали дрова. Солнечные камни в люстре освещали зеленую гостиную мягким светом. Рональд положил коробку с печеньями на столик у дивана, и дернул завитой шнур сонетки, вызывая Эдгара. Через минуту в дверь постучали. «Заходи!» Рональд блаженно потянулся и упал на диван, закинув ноги на пуфик. «Добрый вечер, милорд!» Эдгар поставил на столик бокал дымящегося пунша. «Сегодня морозно, напиток согреет вас!» «Благодарю!» Бриан с удовольствием пригубил горячий пунш. «Бой добр. Принеси гербовую бумагу, перо и печать. Мне лень тащиться в кабинет, жутко устал, помогая Ариане в кофейне. Эдгар принес все, что велел герцог, и положил письменные принадлежности на чайный столик. Боюсь показаться слишком любопытным, но не могу не поинтересоваться, чем вы сегодня помогали вашей милой протеже. Пытался стать официантом. Не получилось, признался Рональд. Некоторые посетители не отличаются культурой поведения. Какой-то купчишка средней руки требовал, чтобы я его называл Милордом, представляешь? О, это ужасно, ваша светлость! Сплеснул руками Эдгар. Разумеется, ужасно. Я герцог, он выскочка. И ему, видите ли, не понравилось, что я назвал его всего лишь господином. Редкая наглость. Меня ужасает не это, Милорд. «Зачем вы согласились быть официантом? Вот что поистине ужасно!» Кто-то должен был помочь Ариане в зале. Жозефина и Джозеана работали на кухне. Филипп обслуживал посетителей за стойкой. Пришлось взяться мне. «Но, милорд, это ни в какие рамки не вписывается!» Запротестовал дворецкий. «Вы и вдруг официант? А если кто-то вас узнает?» Кто поверит, что герцог Бриан обслуживает посетителей? Кстати, мне уже несколько раз сказали, что я похож на самого себя, только вид у меня при этом почему-то придурковатый, взгляд несколько глупый, и статью я не вышел. И возвращаясь к твоему вопросу, я еще убирал со столов и вытирал чистую посуду, и ничего не разбил, — гордо сообщил Бриан. «О, боги!» Возвел глаза к расписному потолку с обнаженными нимфами дворецкий. «Куда катится мир?» «Я слышал, есть какие-то современные паровые посудомоечные машины. Надо посоветовать Ариане прикупить пару штук. Это сэкономит время». «Милорд, вы уверены, что вам до такой степени следует погружаться в изучение жизни и быта рядовых горожан?» Осторожно осведомился Эдгар. Может быть, вы ограничитесь тем, что ваша корона красуется на вывеске заведения этой орианы? Вы сделали кофейне отличную рекламу, и этого вполне довольно. Наслаждайтесь печеньями, рогаликами амели и кор, иногда посещайте ее кофейню. Но не надо, умоляю вас, не надо мыть посуду, подметать полы и обслуживать посетителей. Вы же герцог дракон. А если об этом узнает его величество император, разразится грандиозный скандал. Зато не скучно. Рональд взял перьевую ручку, обмакнул в чернильницу и принялся писать на гербовой бумаге. Поставил подпись, скрепил печатью, склонил голову на бок и удовлетворенно произнес. Теперь полный порядок. Осмелись спросить, что это, ваша светлость? Скосил глаза на бумагу Эдгар. «Это, мой друг, разрешение мне от меня изображать самого себя. Я встретил в кофейне баронессу Зегерлин. Разумеется, она меня не узнала, но отметила, что я очень похож на герцога и что это может вызвать его неудовольствие, то есть мое, как герцога. Мне пришлось соврать, что я имею разрешение герцога копировать его внешность и пообещал, что Ариана повесит разрешение моей светлости на стенку в рамочке. «Даже не буду спрашивать, зачем вы это сделали, милорд?» — обреченно вздохнул дворецкий. «Не сомневался, что скоро в заведении Метты Арианы потянутся аристократы, и вас наверняка узнают, и будет скандал. Будет, помяните мое слово, милорд!» «Никто не запрещает герцогу делать то, что он пожелает», – парировал Бриан. «Хартия вольности дворян, подписанная нашим мудрым императором, не запрещает аристократам работать в кофейне, хоть официантом, хоть помощником пекаря». «Разумеется, не запрещает, милорд», – согласился дворецкий. «Просто потому, что император до этого бы никогда не додумался», – «Ни один дворянин не захочет выполнять работу простолюдина!» «А что в этом такого? Я же захотел!» Пожал плечами Рональд. «Подбери подходящую рамку под это разрешение». Он протянул подписанную бумагу Эдгару. «В меру строгую и не слишком вычурную. Можно с моим гербом. Это придаст документу значимости». Эдгар пробежал бумагу взглядом. Его глаза округлились, брови взлетели вверх. Он печально вздохнул, но промолчал. Осторожный стук в дверь не дал Рональду поинтересоваться у Эдгара, что ему не понравилось в бумаге. Вошел лакей, держа на подносе запечатанный конверт. — Только что принес курьер императора, ваша светлость! — склонился в поклоне лакей, протягивая поднос Рональду. — Посреди ночи, — удивился тот. «Впрочем, наш император такой же полуночник, как и я». Бриан отпустил Лакея и небрежно разорвал конверт. «Его Величество желает видеть меня завтра утром. Интересно, что за спешка?» Рональд бросил письмо на диван и допил успевший остыть пунш. «А ведь я хотел утром помочь Риане с упаковкой заказов». Тяжелый обреченный сдох дворецкого убедил Рональда, что следует отдать предпочтение аудиенции у императора.